Урок 17 голодания. Важно отметить для нашего времени вырождение, что голодание, под которым я понимаю жизнь без твёрдой и жидкой пищи, это до сих пор проблема, как фактор исцеления для обычного человека, так же, как и для ортодоксального медика. Даже naturopathy потребовалось несколько десятилетий развития, чтобы принять это единственное, универсальное и всемогущее средство заживления природы. Необходимо отметить, что голодание всё ещё рассматривают как специальный вид лечения. И из-за некоторых действительно изумительных результатов то тут, то там, оно весьма недавно стало международной причудой. Некоторые эксперты природного лечения дают общие предписания к голоданию, и то, как его стоит прерывать, независимо от вашего состояния или причины, от которой вы страдаете. С другой стороны, Голодание так боятся и понимание его настолько искажено, что обыватель фактически считает вас дураком. Если вы пропускаете несколько приёмов пищи в случае болезни, он думает, что вы будете истощаться до смерти, когда в действительности вы вылечиваетесь. Такой человек не в состоянии понять различие между голоданием и истощением. Медики в основном подтверждают и преподают эти глупые верования. касающийся единственного основополагающего закона природы о любом заживлении или лечении. Независимо от того, что было разработано и сформулировано для устранения болезнетворных веществ и подаётся как естественное лекарство, но не имеет, по крайней мере, некоторого ограничения или изменения в диете или голодании, то является фундаментальным игнорированием правды относительно причины болезни. Вы когда-либо думали, Что означает отсутствие аппетита во время болезни, и что у животных нет ни докторов, ни аптек, ни санаториев, ни механизмов, чтобы излечить болезнь. Природа демонстрирует и учит этим примером, что есть только одна болезнь и что она вызвана едой. Поэтому каждая болезнь вообще, которая только может дать название «человек», излечивается одним только средством, делая полную противоположность причине болезни. компенсацией неправильного, то есть, уменьшением количества пищи или голоданием. Причина почему многие, и особенно длительные, лечебные голодания потерпели неудачу, и продолжают терпеть неудачу происходит из-за невежества, которое все еще существует относительно того, что происходит в теле во время голодания, невежества, до настоящего времени существующее даже в умах натуропатов и экспертов голодания. Я смею говорить, что, возможно, нет другого человека в истории, который бы изучил, исследовал, проверил и экспериментировал с голоданием столько, сколько сделал это я. Насколько я знаю, в настоящее время нет никакого другого эксперта, кто провел бы столько успешных исцелений голоданием в самых серьезных случаев, сколько провел я. Я открыл первый специальный санаторий в мире для голоданий. объединенных с бесслизистой диетой, а голодание — основная часть целебной системы бесслизистой диеты. Я аналогично сделал четыре публичных научных теста по голоданию, 21, 24 и 32 дня соответственно, как демонстрацию. Последний тест, мировой рекорд по голоданию, проводился под строгим научным наблюдением правительственных чиновников. Поэтому вы мне можете верить, Когда я преподаю кое-что новое и поучительное о том, что действительно происходит в теле во время голодания. Из урока 5 вы поняли, что тело нужно сначала рассматривать как машину, механизм, сделанный из каучука подобного материала, который всю жизнь чрезмерно растягивался из-за переедания. Поэтому функционирование организма непрерывно затрудняется неестественным сверхдавлением крови в тканях. Как только вы прекращаете есть, Это сверхдавление быстро уменьшается, магистрали циркуляции сжимаются, кровь становится более концентрированной и лишняя вода устраняется. Это продолжается в течение первых нескольких дней, и поначалу вы можете даже чувствовать себя отлично. Но потом, когда препятствие обращения становится больше, потому что диаметр магистралей становится меньше, а кровь должна циркулировать через многие части тела, Особенно внутри и вокруг тканей болезненного места, встречая сопротивление липкой слизи, отстающей от внутренних стенок и растворяющейся, другими словами, кровоток должен преодолеть, растворить и унести с собой слизь и яды для устранения через почки. Когда вы голодаете, то первым делом устраняете основные преграды, созданные неправильным и слишком обильным питанием. Это приводит к тому... что вы чувствуете себя относительно хорошо, возможно, даже лучше, чем при принятии пищи. Но, как объяснено ранее, вы создаёте новые вторичные преграды из своего собственного мусора кровообращения и поэтому чувствуете себя несчастными. Вы сами и все окружающие обвиняете в этом нехватку пищи. На следующий день вы точно можете заметить слизь в моче. А когда большая часть мусора ведённого в правообращение будет устранена. Вы точно будете о чувствовать себя прекрасно, ещё более сильно, чем когда-либо прежде. Таким образом, это известный факт, что голодальщик может чувствовать себя лучше и фактически более сильным на двадцатый день голодания, чем на пятый или шестой. Это огромное доказательство того, что живучесть не зависит прежде всего от пищи, а скорее от свободного Беспрепятственного кровообращения СМ Урок 5 Меньшее количество О Препятствий, большее П Давление воздуха Дают повышение В Жизненной силы Через вышеупомянутое поучительное объяснение Вы видите, что голодание Во-первых, компенсаторное действие Чтобы облегчить работу тела Во-вторых, это механический процесс Устранения прямых преград тела вызванных твёрдыми, неестественными продуктами. В третьих это жижи от тканей, выдавливающей из них слизь, что вызывает трение и преграды в кровообращении. Несколько примеров жизненной силы от одного только П. энергии, давления воздуха. Один из моих первых голодальщиков, относительно здоровый вегетарианец, прошёл 45 миль в горах на 24-й день голодания. Друг На 15 лет меня моложе, прошел со мной 56 часов непрерывно после 10-дневного голодания. Немецкий врач, специалист в лечениях голоданием, издал брошюру, названную «Голодание. Увеличение жизненной силы». Он нашел тот же факт, что и я, но он не знает почему и как происходит увеличение жизненной силы, поэтому, остается для него загадкой. Если вы пьёте только воду во время голодания, то человеческий механизм чистит себя. Для примера представьте, как выдавливают грязную губку. Но грязь в этом случае липкая слизь, а чаще и гной. И лекарства, которые должны попасть в кровообращение и до конца раствориться, чтобы пройти через прекрасное физиологическое решето почки.